Управляя рясу, и стражник отошел в сторону, пропуская его. Могло показаться, что ничего особенного не произошло, что они, как тысячу раз до этого, нашли проповедника за изучением книг и записью наблюдений. «С дороги!» – бросил ирон, не сразу посторонившемуся невольнику. Коридор за дверью был узким, и толпе верующих пришлось отступить вверх по ступеням. Они хлынули на освещенную палубу, как вода, откачиваемая помпой. Снизу неудержимо надвигался проповедник. Аксата, поднявшись следом за ним, указал через плечо пастыря на силуэт возоренной звездами дали. За лоргером уже высылали фургон, и сейчас он поднимался на борт. Караванщики молча смотрели, как машина разворачивается и едет обратно к мобильному храму, взрыхляя толстыми колесами непрестанно движущийся песок. Ожидая прибытия фургона, паства теснилась у борта, но коров Аэрона все уважительно обходили стороной. Найра вглядывался в лицо проповедника, стараясь разгадать его намерения. Носитель слова спокойно наблюдал за приближением машины, но когда транспорт лоргера поравнялся с кораблем часовней, раб похолодел. Глаза жреца, пусть на кратчайший миг, триумфально сверкнули. Невольник почувствовал, что мир снова уходит у него из-под ног. И так в результате бунта пастырь станет лишь более могущественным и фанатичным. Неважно, что теперь под началом Оксаты гораздо меньше солдат. С возвращением Акалита Корфаэрон снова получит неограниченную власть. И все же раб не мог огорчаться, что Лоргар выжил. Посмотрев вниз, он разглядел послушника с кожей, загоревшей на солнце, но не красной и не покрытой волдырями, чего следовало бы ожидать после столь долгого пребывания в пустыне без защиты. При виде отрока Найра не просто исполнился радости, вновь обретя союзника, но по-настоящему воспрянул духом. Лоргар легко перепрыгнул с фургона на трап мобильного храма. Он по-прежнему держал булаву, древко и оголовье которой, как и рука Акалита, потемнели от засохшей крови. Такие же пятна покрывали грудь послушника. Там, где по ней ручьями стекал пот, виднелись полосы золотистой кожи. Забравшись на палубу, отрок встал рядом с корым фаероном и слегка поклонился. — Исполнено, мой господин, — сказал он, — я не пощадил никого. В ответ на это заявление рабы и наемники возвысили голоса в бессловесных хвалебных кличах. Корфаэрон вперился взглядом в Лоргара, и Найра заметил в поведении Акалита крошечный признак перемен. Тот не отвел глаз, а встретил взор пастыря, словно намекая на непокорность. Кажется, проповедник тоже понял это. Почти неуловимо кивнув, он отступил на шаг. В тот же миг Корфаэрон словно бы заметил, что сжимает в руке книгу. До сих пор Найро не обращал на нее внимания, но, похоже, пастырь держал этот же томик, когда верующие вломились к нему в каюту. Невольник и жрец одновременно узнали произведение «Откровение пророков», «Святейшая книга Колхиды». Корфаэрон поднял ее, словно знамя, показывая всем прихожанам на корабле-часовне и за его пределами. «Силы изъявили мне свою волю!» провозгласил он. «Истина открылась! Они благословляют наше дело! Лоргар возвращен к нам, как один из верующих, служитель слова!» «Служитель мой господин, не раб?» – переспросил Акалит так тихо, что Найра не услышал бы его, если бы не стоял совсем рядом. Отрок посмотрел на пастыря, затем на том в его руке, как будто задал безмолвный вопрос, неясный старому невольнику. Кор Фаэрон, кажется, понял, в чем дело. На секунду прервав речь, он посмотрел ученику в глаза и с едва заметной неохотой опустил голову. Впрочем, тут же проповедник закивал гораздо неистовее, очевидно, в голове у него оформилась какая-то важная мысль. Он заговорил снова, медленно и взвешенно, как будто для выразительности, однако Найра понимал, что на самом деле жрец еще не избавился от колебаний. Обращался он словно ко всем сразу, но не отводил взгляда от Лоргара. «Я упоминал, что близок час испытаний. Пройти их должен каждый из нас, будь то господин, раб или новообращенный». Или Калит. наши сомнения проявились, наши враги, как зримые, так и духовные, стали известны вам. Силам не нужны слабые, божества вознаграждают могучих. Как мне открыли путь к истине, когда я бродил по беспощадным пескам, так и Лоргар, выйдя под бессмертный взор свыше, показал, на что способен, и закалил свою веру в крови врагов. Корфаэрон преодолел неуверенность, его голос снова звучал властно. Пастырь выбросил руку с книгой в сторону ученика. Тут секунду глядел на нее с недоуменным удивлением, после чего принял Томик. «Мне недвусмысленно дали понять, что отныне передо мной иная дорога, моя прежняя задача выполнена». «Хотя я останусь вашим наставником в вопросах религии, силы даровали нам другого посланника!» Проповедник улыбнулся Лоргару, и тот, осознав, что произойдет следом, засветился от счастья. Заразительная радость отрока передалась Найра, но, восторгаясь душой, умом, он тонул в отчаянии, понимая, что отныне опасаться влияния кора Фаэрона на ученика следует еще больше. Отступив на шаг, жрец преклонил колено перед Лоргаром. Новообращенные и рабы судорожно вздохнули. «Узрите же нового носителя слова!» После монархии 963 год 30-го тысячелетия Фиделитас Лекс на орбите Кхура Еще до того, как войти в покои примарха, Корфаэрон ощутил тяжелый смрад пота и горелой плоти, который, смешиваясь с резким запахом крови, перекрывал пряный аромат курящихся благовоний. Услышав хлесткий щелчок бича, хранитель веры вздрогнул и поспешно шагнул внутрь. Лоргар сидел, скрестив ноги на непокрытом полу. Одна его рука расслабленно лежала на бедрах, в другой он сжимал кнут семихвостку. Яростно и по-змеиному стремительно примарх ожег себя по плечам и спине, протянув узловатые плети по обнаженному телу. Подобный удар искалечил бы более слабое создание, но повелитель легиона лишь дернул ртом. Из-под слоя серого пепла выступала изодранная в лоскуты кожа. Учитывая физиологию, дарованную Лоргару императором, такое достижение в самоистязании по-настоящему тревожило. Становилось ясно, как жестоко и неустанно примарх бичевал себя последние трое суток. Возле него стояла белая керамическая чаша с золотым ободком, купель, взятая в одной из множества часовен на борту флагмана. Сосуд метровой ширины был заполнен прахом и обугленными останками. Заметив озадаченный взгляд хранителя веры, его господин объяснил. «Все, что осталось от возвышенной монархии», — Лоргар говорил тихо, с измученным выражением лица. Погрузив кисть в пепельное месиво, он просеял обломки между пальцев. «Здания, люди, усилия длиной в жизнь, моя вздорная гордость!» «Самая праведная гордость!» — возразил Корфаэрон. Позади него с тихим шелестом закрылась дверь. Первый капитан заметил в соседней комнате жаровню с почти прогоревшими углями, которые отбрасывали жаркие отсветы на голую стену, где раньше висел гобелен с изображением императора. Сорванная шпалера валялась на полу. В меднике раскалялись несколько железных прутов с навершиями в форме различных колхидских рун, символов, созданных лично лоргером при установлении принесенной им веры. Знаки единого, истины и слова. На теле примарха Корфаерон увидел следы, подобные клеймам на шкурах крепкоспинов. Боль от таких ожогов сокрушила бы смертного. «Как?» «Сервитор и механикум – весьма полезные бездумные помощники». «Эти неразумные существа с готовностью будут выполнять любой приказ днями напролет, без сомнений и сожалений. Удобное орудие в нынешние мрачные времена». В тот деликатный момент первый капитан рассудил, что Лоргара нужно возвращать на верную дорогу не поучениями, а наставлениями, и обратился к нему, выказывая отеческую заботу. «Ты звал меня, сын мой». «Хотел поговорить со мной?» «Да, и с Рэбом, но до его прихода мы недолго побеседуем наедине. Вопрос, который нам следует обсудить, не для его ушей. Пока что, точнее говоря». «Ты бичуешь себя из-за монархии», – произнес Корфаэрон. «Но преступление совершил не ты». «Я, и этого не изменить. Нам не опровергнуть ни одного из выдвинутых обвинений». То, что мы создавались чистыми помыслами, оказалось извращением истины. Все эти миры интересуют императора лишь как записи в книге учета на Терре. Мы думали, что творим самоцветы для его короны, а на деле тратили время, полируя бесполезные куски камня. Не бесполезные, ибо мы поступаем так ради веры, нуждается в ней император или нет? Не нуждается и мы должны согласиться с ним». Произнеся это, Примарх скривил губы. «Согласие. Слово звучит так невинно, но теперь нам известно, что именно оно означает. Уризен. Мы не вправе отказаться от своей сути». Корфаэрон старался сообразить, как вывести Лоргера из болезненного состояния. Убеждения примарха, сама основа его личности, душа, хотя император отрицал ее существование, подверглись чудовищному удару. Один отец разрушил все труды золотого, другому предстояло поднять сына из разбомбленных руин. «Есть другой способ. Ты видел, что произошло на монархии?» «Отец вынес неоспоримый приговор. Мы должны уничтожить все атрибуты религии, стать искоренителями, какими он и создал нас». «Это может расколоть легион», – предупредил первый капитан. «Сейчас его скрепляет вера. Именно она привязывает многих воинов к тебе, к империуму. Они следуют за пророком божества, а не полководцем императора». Мою власть уже ставили под вопрос. Да. И тогда у нас было братство родственных душ, способных защитить истину. Да. Корфайрон знал, о какой организации говорит Лоргар, если ей вообще подходило такое определение. Скорее, это было движение ревностных праведников, готовых оборонять веру любой ценой. «Неужели Уризен просил повторить чистку?» Он никогда бы не сказал подобное прямо, не смог бы заставить себя. Лоргар немногое знал о темном сердце и братстве с берегшим веру на Колхиде. Первый капитан не имел права на ошибку. Сейчас, когда легион утратил боевой дух, а его примарх-уверенность, любой промах мог погубить и несущих слова, и коров Аэрона. «Зачем нужен хранитель веры, если не осталось веры для сохранения?» Тихо спросил бывший пастырь. «Ты по-прежнему мой первый капитан», – заверил его Лоргар. «Твой чин, наше совместное прошлое, их не так просто перечеркнуть». Узы между нами прочнее, чем фундамент целого города. Итак, ты желаешь очистить легион от всех следов религии? Никто не должен поклоняться императору как богу. Вот и оно, отрицание, в коем нуждался Корфаэрон». Да, порой пути сил бывали кружными и необъяснимыми, но при взгляде под правильным углом становилось ясно, к какой цели они медленно приближаются. Как же удачно божества скрылись под личиной самого императора, чтобы защитить Колхиду от его гнева. Благодаря примарху силы сумели укрыться от несостоявшегося губителя. Уцелел потаенный клинок, направленный в сердце империума, что вознамерился низвергнуть богов. То, что император с пренебрежением отнесся к лоргару и презрел великие труды, совершенные во имя его, дало Кору Фаэрону шанс сделать ход. Встретив взор фиолетовых глаз Лоргара, пастырь мгновение смотрел в них, ища свидетельство духовной связи между собой и приемным сыном. Он увидел блеск слез. Значит, примарх полностью сознавал, о чем просит. Но понимал ли Лоргар, к чему неизбежно приведет такой выбор? Направить его к верному умозаключению предстояло Кору Фаэрону. «Прольется кровь», – сказал первый капитан, имея в виду последствия как решения Уризена, так и приказа императора. Себе он напоминал, что силы требуют жертвенности, каждому они определяют место в жизни и назначают цену за него. Лоргар, как гласят правда и закон, выплатит свой долг скорбью. «Начнется невиданная прежде война», – «Мне не привыкать к таким компаниям». Сторожевой модуль в двери писком предупредил их о новом посетителе. По команде Лоргера дверь с шипением раскрылась, явив Ареба в черной рясе капилана. Увидев, как выглядит примарх, несущий слово застыл у порога. На его обветренном лице отразилось нечто среднее между ужасом и печалью. «Входи, я желаю говорить с тобой», — позвал воина Лоргар. Затем он вернулся к теме. «Корфоэрон, ты помнишь войну, которую мы назвали последней? История показала, насколько тщеславны мы были». «Я все помню», — пробормотал хранитель веры. Книга вторая. «Вознесение». 112 стандартных тиранских лет назад. 23,3 года назад по колхидскому календарю. Стоя под навесом на палубе, Корфаэрон оценивающе посматривал то на толпу, собравшуюся в тени передвижного храма, то на лоргара за кафедрой. Очередное племя отвергнутых, зачарованное речами Акалита, взирало на него снизу вверх, вслушиваясь в написанную им самим проповедь. Восемью днями ранее, передавая ученику титул носителя слова, пастырь исходил из настоятельной необходимости, близкой к отчаянию. Теперь же, вспоминая тот момент, жрец видел в случившемся волю сил, вдохновивших его на такое решение. Оно принесло немало выгод, самое очевидное из которых заключалось в том, что люди повиновались Лоргару с гораздо большей охотой, чем Кору Фаэрону. Еще ни одна живая душа не осталась глухой к словам Акалита и безразличной к его истовости и вере. И хотя караван избегал лишних встреч с посторонними, в конгрегацию понемногу вливались люди, услышавшие выступление Лоргара. Жрец оглядел лагерь. Его паства выросла вдвое с тех пор, как он нашел мальчика. Новых прихожан было уже намного больше, чем сбежавших и убитых солдат. Намады присоединялись к пастве со своими фургонами и шатрами, семьями и животными, поэтому управление караваном заметно усложнилось. Поскольку все они формально были новообращенными, Корфаэрон свалил проблемы с их питанием, размещением и прочими вопросами на Аксату. Капитан счел такую ответственность милостью, хотя жрецу просто требовалось больше свободного времени. Используя это время, он обдумывал, разрабатывал и воплощал в жизнь свои планы, не заботясь больше о проповедях и духовном здравии прихожан. Лоргар отлично подходил на роль Избавителя, был несравненным номинальным вождем. Он, подобно Аксате, видел награду в самом труде. Акалит очень редко выглядел счастливее, чем в те часы, когда стоял перед благосклонной аудиторией, внимающей его вдохновляющим речам. Сильнее его радовали, пожалуй, только разговоры наедине с Кором Фаероном. Как правило, они обсуждали переведенные Лоргером отрывки сведений из книг, которые пастырь, наконец, разрешил ему прочесть. Одна такая беседа была назначена на явь главную, и Акалит спешно произнес последние молитвы, торопясь навстречу с учителем. Уже не господином, но эта маленькая перемена в их отношениях почти не ослабила влияние коров ирона. Кроме того, Лоргар проповедовал идеи пастыря намного лучше его самого. Он изрекал с кафедры пламенные тирады, но также проявлял сочувствие и участие к простым людям, в отличие от жреца, безразличного к трудностям и мелким невзгодам прихожан. Вдвоем они спустились в покои коров Аэрона. Несмотря на новое положение и обязанности, Лоргар по-прежнему жил вместе с рабами, но большую часть времени проводил в каюте библиотеки. Сразу же шагнув к полкам, Акалит вытащил и показал наставнику одну из книг. «Думаю, я целиком перевел ее», – увлеченно заявил парень. Взглянув на том, пастырь увидел знакомые плавные строчки и диковинные иллюстрации. Лоргар продолжал быстро говорить. «Других таких в библиотеке нет. Перепробовал все языки и диалекты. Даже близко не то. Пришлось расшифровать с чистого листа. Похоже, как бы странно это ни прозвучало, ее написали не люди». «Не люди?» – нахмурился Корфаэрон. «Изображения, отсылки, все реалии, представленные в тексте, совершенно нечеловеческие». Пыл окалита угас. Он криво улыбнулся. «Вообще, мне кажется, что это или сборник стихов, или пособие по кулинарному мастерству». «Пособие по...» «Да, вот так», – пожал плечами Лоргар. «Возможно, я ошибся, текст не слишком вразумительный. Надо еще поработать над переводом, но эта книга вряд ли прольет новый свет на истину». Акалит сел на койку, и Пол скрипнул. Отрок продолжал невиданно быстро расти и теперь возвышался даже над оксатой. Проявляя колоссальный аппетит, он насыщал громадное тело едой, тогда как знания из книг и уроков пастыря питали его не менее внушительный интеллект. Отрок вздохнул. «Ты чем-то обеспокоен?» Вроде бы небрежно спросил Корфоэрон, хотя ему меньше всего хотелось, чтобы Лоргар озаботился каким-нибудь делом. Ученик имел обыкновение искать ответы на вопросы, которых другие люди даже не задавали, и всякий раз, когда он так томился, у наставника прибавлялось работы. Я не уверен, что нужно силам, откровенно сказал послушник. Опершись локтями на колени, он сложил вместе огромные ладони. «Даже обдумав почти каждую фразу из книг в этой библиотеке, я не приблизился к пониманию истины. Да, я несу слово, как делал ты, и у нас все больше новообращенных, но невозможно, чтобы силы требовали от нас только этого». Корфайрон промолчал, сознавая, что сейчас не время высказывать предположения. По хорошо знакомому выражению лица Лоргара, пастырь догадался, что тот размышляет, и ход его мыслей нельзя прерывать. «Думаю я, мы что-то упускаем. То, что нам нужно, кроется не в книгах, возможно, среди светил. Ты познал искусство наблюдений неба, на зубок знаешь каждую главу книги писаний неземных. Да, еженочно мы чертим схемы созвездий, ищем знамени от сил». «Ну что они говорят?» «Ничего», – признал Корфаэрон. «Их взор обращен не к нам. Силы – бессмертное создание, но они не тратят время на недостойных. Преступления завета, сгубившего истинную веру, отвратили божеств от колхиды. И как же мы вновь разожжем пламя веры, мой учитель?» Тяжким пастырь осекся, заметив рассеянный, отсутствующий взгляд Акалита. Казалось, он смотрит куда-то сквозь стену. «Ты меня слушаешь?» Лоргар отозвался не сразу, и Корфаэрон подавил желание повысить голос, криком вывести парня из прострации. Тот сидел абсолютно неподвижно, лишь губы слегка шевелились. «Что ты шепчешь? Громче!» «Внемли, отец!» Пастырь скривился от такого обращения. Лоргар часто опускался до фамильярности, когда забывался. Внимли музыке. ирон прислушался, но не уловил никакой мелодии, только привычные шумы корабля-часовни. Велась подготовка к переходу, который продлится до начала дремочи. Прекрасно зная, что Лоргар обладает уникальным слухом, то же самое относилось к его остальным чувствам и многому другому. Жрец открыл окно. Нет, струны не дрожат, флейты не поют. Ничего не слышу, парень. Отрезал он, но тут же понял, что Акалит по-прежнему глядит в никуда, как под гипнозом. Сознание Лоргара покинуло каюту. Вдруг Акалит издал хриплый вопль и откинулся на спину. Деревянная рама треснула под его весом, парень рухнул на пол вместе с обломками койки. Зрачки Лоргера расширились от шока, он сдавил виски ладонями и взревел. В тесной каюте рык получился оглушительно громким. Ошеломленный пастырь повалился на палубу, зажимая уши. От мощного звукового удара у него закружилась голова. Приоткрыв глаза, в которых плясали какие-то пятна, Корфаерон увидел, что его подопечный с безумно блуждающим взглядом переворачивается сбоку на бок, открывая и закрывая рот, словно рыба на берегу. Жрец еще не опомнился, в ушах у него звенело, но он подполз к страдающему ученику и ласково коснулся его рукой. При виде спазмов и конвульсий, терзающих Лоргера, у пастыря сдавила грудь и стиснула горло. «Тише, тише!» – просипел Корфаэрон. Охваченный паникой, он изо всех сил вцепился обеими руками в огромную кисть окалита, надеясь, что тот ощутит касание даже сквозь непрерывные судороги. Приступ закончился так же внезапно, как и начался. Резко сев прямо, Лоргар еще несколько секунд буравил глазами металлическую переборку. Затем он повернул голову и посмотрел прямо на жреца. «Я услышал и узрел, отец!» – провозгласил парень. «Силы!» – выпустив руку ученика, пастырь чуть отодвинулся. «Они общались с тобой?» «Мне явилось видение! Я услышал и узрел истину!» Акалит поднес ладонь к уху, как будто прислушиваясь. И песня все продолжается. Что за песня? Мелодия эмпиреев всего пространства и времени. Ее напевает себе вселенная. Корфаэрон взглянул на Лоргора с тщательно скрываемым подозрением. Его встревожило такое развитие событий. Калит, несомненно, подвергся какому-то воздействию, но пока жрец сомневался, что дело в прямом вмешательстве сил. «Отдохни», — велел он парню. Пастырь взял со столика и передал ученику кувшин с водой. Приложившись к нему как к кружке, Лоргар в два приема выпил содержимое. «Прекрасно!» произнес Акалит, обратив на коров Айрона фиолетовые глаза с золотыми искорками в зрачках. «Грядет единый! Он станет концом и началом всего!» После дальнейших уточнений, аккуратных, поскольку, несмотря на физическую мощь Лоргера, темпераментом он часто напоминал нервного подростка. Ученик пояснил, что видел существо, окутанное сиянием золота и звезд, спускавшаяся из империев на орлиных крыльях. Что же это значит? спросила Калид. Не встречал ничего подобного ни в посланиях, ни в наблюдениях. Точно не пятый пророк, верно? Корфоирон почесал подбородок и, шагнув к двери, крикнул рабам, чтобы принесли еще воды и вина. Получив таким образом время на размышление, он перебрал варианты. Их оказалось мало, и ни один не понравился жрецу. «Небывалый случай!» — наконец признал он. Лоргар хотел что-то ответить, но пастырь, услышав шаги в коридоре, жестом остановил его. «Пока молчи об этом!» Ученик как будто собирался возразить, но передумал, наткнувшись на пристальный взгляд пастыря. В дверь постучали. Одна из невольниц принесла кувшин тепловатой воды и бутылку лансанского красного. Отпустив женщину, Корфоэрон подал околиту воду, которую тот снова выхлебал двумя жадными глотками. Налив себе вина, жрец отпил немного и, собравшись с мыслями, продолжил. «Если уж мы не можем разобраться в этом необычайном событии, верные тем более придут в замешательство». «Нам не к месту порождать слухи и домыслы. Мы – посланники истины. Ты – носитель слова. Что ты сейчас скажешь людям? Сначала нужно однозначно понять, о чем хотели сообщить нам силы». Не дожидаясь, как Лоргар отреагирует на столь неопровержимый довод, пастырь добавил. — Возможно, это совпадение, но нельзя игнорировать факт, что ты перенес видение в тот же вечер, когда заговорил о знаках свыше. — Не перенес, — быстро возразил ученик. — Оно было упоительным. Ты бился в мучениях. — Ну да. Акалит выглядел пристыженным, словно его застали за греховным занятием. Видение было нестерпимо болезненным, но столь же бесподобным. К тому же я познал музыку сфер. Такая дивная мелодия. Музыка звучит до сих пор? Какая она? Раньше ты слышал ее? Когда ты падал, случаем не ударился головой? Да, чудесная. Нет, нет. Лоргар недовольно взглянул на пастыря и у того защемило в груди. — По-твоему, я что-то скрывал от тебя? — Я не знаю, что думать! С чувством произнес Корфаэрон и разом опустошил бокал, чтобы скрыть переполнявшую его досаду. Ученик нуждался в его наставлениях, так будут ему наставления. Но мы знаем, что тебя ждет великий удел. Я считаю, таково мое предварительное мнение, что в видении ты узрел самого себя, ты грезил наяву, и тебе явилось предвестие грядущего, внутреннее откровение как Тезену на склонах горы Ашаск. Жрец попытался вспомнить эту притчу, но он не обладал исключительной памятью Лоргара. Разумно было предположить, что Акалит прав. Тот мог наизусть процитировать любую книгу. В некотором роде, уклончиво ответил Корфоэрон. Он не прекращал размышлять и заговорил, как только нашел нужные слова, будто бы принесенные извне, родившиеся из беспримесной мудрости сил. «Сегодня ты оплакивал невнимание божеств, и они не спаслали тебе видение. Предполагаю, что оно должно воодушевить тебя, а не просветить». Возможно, тебя побуждают к действию, показывают, кем ты сможешь стать, если приложишь нужное усилие. К чему? Пастырь помолчал. Он долго планировал этот разговор и столь же долго не понимал, как сумеет добиться своего, но сохранял полнейшую уверенность в успехе. Именно ради этого проповедника когда-то направили к мальчику, но до сих пор Корфаэрон только намекал на то, чего желает для приемного сына. Неужели время пришло? К вопросу с заветом, Лоргар. «Ты, святоносец, тот, кто оттеснит тьму и очистит святотатцев. Носитель слова должен стать главой завета, первосвященником верных Богу». Сердце жреца заколотилось в ожидании ответа, но боялся он напрасно. Лоргар размышлял всего пару секунд, после чего кивнул, излучая мощь и решимость. «Да будет так, мы отправимся в Вородеш». «Сейчас?» – с нескрываемым восторгом спросил Корфаэрон. Он был готов к противостоянию со своим прежним орденом, давно предвкушал это столкновение, мечтал о нем каждый день с начала изгнания. Пастырь сознавал, что получит только один шанс сместить обидчиков и восстановить справедливость, предстояло новому носителю слова. Но жрец больше не претендовал на власть над Лоргаром. Он не мог просто скомандовать ученику идти к священным миноретам города серых цветов. Акалит приковал жреца к месту взглядом фиолетовых глаз. «Не сейчас, но скоро. Многие отвечают на наш зов и еще больше ответят в будущие дни. Ты хочешь повести в Вородеш армию?» Корфаэрон представил, как городские стены и башни его врагов рушатся под натиском рати Лоргара. Я принесу туда новое кредо, истину единого. Но кто внемлет твоему слову? Парадюжин кочевников? Встречные караванщики? Подобный сброд не пробьется через укрепление святого города. Я знаю, кто готов выслушать меня. Лоргар неотрывно, пронзительно смотрел на пастыря. Невольники, целое воинство душ, ждущих избавления. В двух днях пути отсюда шахты Тарансиса. Начнем с них. Освобождать рабов от ерма, возложенного на них силами? Это кощунство! Не должно!» Жрец запнулся и умолк под непоколебимым взором ученика. «Я носитель слова, посланник истины». Пусть же не пять тысяч кулаков застучат по вратам Вородеша, но пятьсот тысяч голосов сплетутся в молитве, что отопрет засовы. На подобное заявление Корфаэрон ничем не мог возразить, ибо Лоргар изрек его голосом, в коем звучала воля сил. Выше уровня земли находилась лишь малая часть Тарансиса, знаменитого своими тазенитовыми копьями. Поселение, в основном вырытое в земле, как и шахты, располагалось под твердым песчаником и гранитными скалами захолустного края, называемого медной плитой. Из пустыни виднелись только темно-красные стены городка, но поток тяжелых фургонов, преодолевавших путь в 140 километров между рудником и вородешем, указывал дорогу к Тарансису задолго до того, как на горизонте возникали эти укрепления. В нескольких милях от ворот со стрельницей тянулась цепочка сторожевых башен. Как только караван пастыря приблизился к ним, из двух придорожных бастионов выслали колонны бронемашин, похожих на тысячу ножек транспортов с эффективными паровыми двигателями. Секретом их создания владел завет, что наряду с прочими драгоценными тайнами обеспечивало ему превосходство над неприятелями. Боевая техника ползла через дюны на десятках маленьких гусениц. Решетчатые корпуса щетинились турелями с копьепушками. Найра наблюдал за машинами с растущим беспокойством. Их черные знамена с пылающей книгой, символом завета, пробуждали в старике неприятные воспоминания о церкви, сделавшей его невольником. «Аксата, подготовь воинов!» Распорядился Корфаэрон с кафедры проповедника. «Караван! В боевой порядок!» Члены экипажа флажками и дудками подавали сигналы другим транспортам подтянуться к мобильному храму. Вооруженные солдаты строились вдоль планширей, занимали позиции за копьеметами. На бегу они размахивали локтями, и найро приходилось увертываться, чтобы его не сбили с ног и не затоптали. Пока экспедиция добиралась до Тарансиса, число новообращенных возросло благодаря двум случайным встречам с кочевниками. Всадники-намады и колесницы неслись у бортов передвижной церкви, вздымая клубы песка. Наездники обменивались странно звучащими криками и пронзительным свистом. Весь караван, окруженный внешним кольцом из наземных яхт и солнечных экипажей, двигался навстречу стражникам завета в темпе корабля-часовни, рассекавшего бархан. Когда между формированиями осталось меньше полукилометра, от строя тарантисцев отделились два грузовика, над церковными стягами которых развивались длинные зеленые вымпелы переговорщиков. Повинуясь жесту пастыря, Аксата скомандовал остановить мобильный храм, однако патрули продолжали кружить рядом с ним, как серебристые орлы, охраняющие гнездо. На топе мачты подняли ответный зеленый флажок. Грузовики, застыв в сотни метров от корабля-часовни, изрыгнули взвод солдат в простых серых рясах околитов под бронзовыми пластинчатыми доспехами. Вооружение стражников составляли зубцы и копья. Под их наконечниками, сверкавшими на последенном солнце, были закреплены громоздкие пулевики. У каждого бойца имелся переносной навес, два раздвижных шеста на спине с растянутым между ними куском ткани, отбрасывающий тень на покрытую шлемом голову. Вслед за ними высадилась женщина в изящной броне, украшенной золотом и рубинами. В одной руке она держала обнаженный тальвар, мерцавший разрядами энергии, в другой – старинный пистолет. Из ранца, цеплявшегося за ее голову подобно крабу, тянулись вдоль конечностей щупальца полуорганического экзоскелета. Найра никогда раньше не видел столько археотека за один раз. Стоявшая рядом Алладас пристально посмотрела на него. В глазах рабыни читалось сомнение. Бойцы на палубе беспокойно забормотали, но Аксата, рыкнув на них, заставил нерешительные голоса умолкнуть. Из шлема офицера-стражников прозвучал ее голос, усиленный динамиками не менее мощными, чем рупоры мобильного храма. «Я — дьякон Халя Споа, комендант третьей башни!» Вам запрещено ближе подходить к Тарансису. Если вы не измените курс, вас атакуют. Выживших обратят в рабство за прегрешение против святой церкви сил. Кто-то сдержанно усмехнулся. Резко обернувшись, Найра уставился на лсай. — А нам какая разница? — Сдавленно хихикая проговорила женщина. — Надеюсь, хоть они вздернут коров Айрона. «Если что, нам гореть вместе с новообращенными», — напомнил ей старый невольник, обрывая веселье. Пастырь с опаской наблюдал за приближением стрелка дьякона, держа руки на боках кафедры. За офицером следовали ползуны тысяченожки, их турели с копьепушками вращались, держа на прицеле кружившие рядом эскорты каравана. Делегация остановилась примерно в 30 метрах от борта, и красный песок накрыла черное пятно теней, отбрасываемых личными тентами. Жрец включил громкословитель. «Я Корфаэрон, искатель истины, вестник сил. Ты незаконно распоряжаешься этим свободным краем от имени завета. У тебя нет морального права препятствовать мне исполнять долг, назначенный свыше». «Где слуги Святой Церкви Завета, там и ее владение, поскольку все мы, рукоположенные жрецы Завета, вокруг нас храмовые земли. Кощунственными речами ты не добьешься пропуска. Умолкни, или я оглашу тебя еретиком. Можешь попробовать, неверное. Переговоры зашли в тупик. Противоборствующие священники несколько секунд взирали друг на друга, пока Корфоэрон не заметил какое-то движение на палубе. Лоргар, поднявшись из темного трюма, обратился к пастырю. «Дай мне поговорить с ними, позволь ему слышать носителя слова». «Нет», – запретил жрец, – «эти неблагодарные создания не заслуживают истины». Они просто бандиты в рясах. Нет никого омерзительнее людей, которые изменили силам, но притворяются их защитниками. Я могу переубедить. Нет! Лоргар, ты должен извлечь важный урок из того, что случится тут. Проповедь – это оружие нападения. Мы должны принять, что обращение кого-либо в твою веру – акт духовного насилия. Никто не приходит к истине по легкому пути. Никто поначалу не внимает слову добровольно, Лишь страданиями плоти очищается душа. Корфаэрон снова подключил рупоры. — Кощунствуешь здесь ты, вородежская корга! Убирайся из этого края, Или я обрушу на тебя ярость сил! Акалит хотел возразить отцу, но не успел. Стрелок-дьякон Халь-Аспоа вынесла свой приговор. Ты обвиняешься в Ереси, тяжелейшем из грехов! провозгласила она, пока из змееподобных транспортов взбирались все новые солдаты со злобно гудящими электрокопьями. Телохранители офицера направили оружие на мобильный храм. Сама она прицелилась из пистолета в корафа Рена. Я очищу твое тело! Судьбу же души определят силы! пастырь скорее ощутил, чем увидел рывок Лоргара. Аспоа выстрелила, но через долю мига после дульной вспышки юный великан отразил поток фазированных частиц, вскинув на его пути фрагмент решетчатого настила. В другой руке носитель слова сжимал булаву, сработанную им перед погоней за мятежниками. Шеренга церковников дала залп, над планширем засвистели пули. В ответ затрещали карабины и запели луки новообращенных. Подобно дискоболу, метнув решетку в отделение стрелка дьякона, Лоргар свалил двоих солдат, после чего спрыгнул за борт. В броню передвижного храма врезались потрескивающие пики из копьепушек. Снаряды оставляли на ней рытвины, детонируя соглушительным грохотом. Пригибаясь за обшитой металлом стойкой, Най рассмотрел на поле боя через отверстие от заклепки, вздрагивая при каждом перестуке осколков. Как и во время схватки с бунтарями, Лоргар выказывал нечеловеческое проворство и мощь. Эта картина лишний раз напомнила пораженному рабу, что носитель слова – не смертный муж, а посланник сил. Он в врасплох стрелков-акалитов, не ждавших, что неприятель покинет относительно защищенный корабль-часовню. В самом деле, обычный человек вряд ли дерзнул бы высунуться под пули и снаряды. Поэтому солдаты Завета отреагировали на атаку великана лишь через пару секунд, когда тот уже мчался к стрелку-дьякону, вздымая ударами ног красные вихри. Офицер выпалило в противника, но промахнулась. Его окутывало целое облако песка и пыли. Стражники бросились на Лоргара, и он взревел, будто сам хан при падении на Шеша. Опустив громадную палицу, носитель слова вбил в землю ближайшего солдата, пока искрящие трезубцы бессильно отскакивали от его кожи, опаляя рясу. Снова взмахнув булавой, проповедник разможжил двум неприятелям головы в шлемах. Хотя Найра не особенно разбирался в ратном деле, он достаточно долго наблюдал за Оксатой и другими бойцами, чтобы понять, Лоргар дерется бездумно, непрофессионально. Стрелки-околиты быстро окружили его и принялись колоть трезубцами, целясь в ноги, чтобы повалить великана. Парень сдерживал их лишь благодаря своим поразительным дарам, телосложению, быстроте и силе. Каждым неистовым выпадом он отбрасывал врагов, но церковники удар за ударом ослабляли его, как трупопсы, терзающие быка крепко спина. Рано или поздно Лоргару нанесут серьезную рану. Похоже, Оксата подумал о том же. В миг, когда жуткая мысль возникла в голове раба, капитан спрыгнул на песок и криком приказал новообращенным следовать за ним. Воины ринулись навстречу шквалам огня, подгоняемые тревогой за судьбу своего духовного вождя. Позади них на борту корабля-часовни грохотали копьеметы и звенели луки братства стрельцов, занявшего позиции на площадках мачт. Оглушительные залпы бронированных ползунов на мгновение стихли. Артиллеристы, ошеломленные внезапной контратакой, не успели прицелиться в противников, сблизившихся с пехотой завета. В бортах машин распахнулись люки, и свежее отделение церковников хлынули наружу, готовясь обойти с фланга новообращенных, которые рвались в центр неприятельского строя. Растолкав стрелков калитов, носитель слова подступил к их командиру. Аспоа, отбросив пистолет, перехватила тальвар обеими руками и первым же взмахом наискосок почти разрубила колесную ось, служившую древком булавы Лоргара. Выпустив оружие, тот впечатал кулак в лицо дьякона, одним ударом расколов забрала шлема и череп. Голова женщины так резко дернулась назад, что сломалась шея. Когда церковники перенесли огонь с корабля-часовни на поверхность, Найра робко высунулся над бортом. Он увидел, что со стороны более удаленной башни к полю битвы движется третья крупная машина. Скоро Лоргера и новообращенных задавят числом. Вцепившись в края кафедры, пастырь с растущим беспокойством наблюдал, как облаченные в рясы головорезы Завета медленно охватывают кольцом солдат Аксаты. Машины церковников перенесли огонь на солнечные яхты и патрульные фургоны, не позволяя маневренной технике каравана прийти на помощь. Увязли в рукопашные с церковниками, поэтому артиллеристы ползунов тысячу ножек, как и канониры мобильного храма, выбирали другие цели, боясь зацепить своих. Носитель слова дрался как мог, орудуя двумя трофейными электрокопьями, но при всем величии его ума и красноречия, при всей грозной физической мощи и проворстве, дарованным силами, он был неуклюжим бойцом, а в толпе врагов и друзей ему не удавалось размахнуться. Уже дюжина новообращенных распласталась на песке, мертвые или истекающие кровью. Хотя вдвое больше стрелков-околитов пали от рук лоргера или караванщиков, перевес оставался на стороне завета. Когда прибудет транспорт из третьей башни, разгром последователей коров Айрона станет почти неизбежным. — Ну уж нет! — прорычал жрец себе под нос. Возвысив голос, он обратился к верным, что еще оставались на палубе. «Ну уж нет, братья и сестры! Слава сил не погибнет сегодня на каком-то безымянном клочке песка и грязи! Если мы не упустим свой шанс, божества помогут нам! Все это часть испытания, и мы должны преодолеть каждую трудность!» Проклятие ждет того, кто даст сгинуть нашей мечте. В преисподнюю отправятся души тех, кто предпочтет спасти свою шкуру, а не принести истину неверующим. Пастырь распалил себя, и его неуверенность сменилась праведным пылом. Он буквально слетел по лестнице с кафедры. Напоенный животворной энергией сил, вдохновленный видом носителя слова, который сражался в окружении врагов, Корфаэрон огляделся в поисках оружия. У борта лежал раненый солдат, женщина в рясе, покрасневшая от крови. Рядом с ней валялась длинноствольная фузея. Подхватив мушкет, жрец вскинул его над головой и пристально оглядел рабов на палубе. «Если хотите стать посланниками истины, будьте готовы пасть за нее!» С этим Корфаэрон бросился к трапу и начал спуск, не проверяя, следует ли за ним кто-нибудь. Неважно, ждет его победа или поражение, на все воля сил. Найра непроизвольно шагнул за пастырем, но кто-то схватил его за руку. Резко обернувшись, старик увидел лсай, смотревшую на него широко распахнутыми глазами. «Пусть сами умирают!» – настойчиво произнесла невольница, выпустив его. «Пусть перебьют друг друга!» Помедлив, бывший учитель оглядел палубу. Несколько десятков рабов наблюдали за ним и лсай, ожидая, какое решение они примут. Затем он повернулся к дюнам, где не утихал круговорот схватки, и к Оруфаэрону, который целеустремленно приближался к хаосу сражения. Пастырь не ведал сомнений, так неужели Найра чем-то хуже его? «Зачем тебе отдавать жизнь за жреца?» – спросил Алсай, подумав, что разгадала мотивы старика. «Он для нас ничто!» «Не за жреца!» Невольник перевел взгляд на великанский силуэт Лоргера. Проповедник как раз насадил одного из стрелков-околитов на электрокопье и поднял тело в воздух. За него! Лицо женщины исказилось, словно от боли. Покачав головой, она обратилась к товарищам. «Даже если мы уцелеем сегодня, этим дело не кончится. Церковь Завета не спустит нам оскорбления». «Еретиками они назовут нас, обрекут на судьбу худшую, чем рабство, на медленную смерть от рук истязателей и палачей дьяконов». Выражение лица Лсай изменилось. Ее посетила более коварная мысль. «Лучше всего помочь бойцам Завета показать нашу преданность церкви Вородеша». «Нет», — отрезал Найра. Он заговорил тихо, но быстро, подгоняемый нетерпением. Понимание того, что каждая секунда промедления может обернуться гибелью, сдавливало ему сердце. «Нет, мы не поступим так, ведь над нами властны силы, а не завет. Можете как угодно относиться к земной жизни и ее законам, но божества существуют, и сегодня они будут судить нас. Корфаэрон прав. «Мы ходим под их взором. Узрите же лоргара, узрите же носителя слова, неспосланного нам силами. Подумайте не о нынешнем дне, но о днях грядущих, и спросите себя, за что стоит драться, даже умирать?» Лсай заступила ему дорогу к лестнице, но старик оттолкнул женщину и, нагнувшись, подобрал с полубы потерянный кем-то разводной ключ». Другие невольники тоже принялись искать среди тел и луж крови товарищей что-нибудь, способное сойти за оружие или забирать снаряжение с трупов новообращенных. — Кем ты себя возомнил? — презрительно усмехнулась лосай. Для всех ты просто раб. — Я не раб. У меня есть имя, и он знает его, — возразил бывший учитель, взирая на Лоргара. Воздев разводной ключ, словно легендарный золотой клинок самого пира Алурия, старик воскликнул «Я – Найра!». Где-то через десять биений сердца, десять ударов сотрясающих грудь, в которой пылали легкие, старый невольник осознал, что поступил весьма опрометчиво. Вокруг него свистели пули, со всех сторон падали рабы, сраженные